Хочу уточнить. Книга Фрэнка Баума называется «Удивительный волшебник из страны ОС». Старый фильм с Джуни Гарланд называется «Волшебник из страны ОС». Мюзикл и фильм, в котором снимаются Майкл Джексон и Дайана Росс, называется «Wiz», сокращенно от «Wiz» — это «Волшебник». Когда переводилась книга, этот фильм... я имею в виду с Майклом Джексоном, еще не вышел у нас под таким же названием, как и в английском «виз». Поэтому переводчик везде пишет название «волшебник». Глава четвертая «Я и Кью». Собственно, впервые мы встретились с Кью, или Квинси Джонсом, в Лос-Анджелесе, когда мне было около 12 лет. Кوينси говорил мне потом, что Сэмми Дэвис Матчи сказал ему тогда: "Этот малыш будет следующим великим открытием после нарезного хлеба". Или что-то в этом роде. Я тогда был совсем маленький, но смутно помню, Сэвия э, Сэмми Дэвис Сэмми Дэвис познакомила меня с Кью. По-настоящему наша дружба расцвела на сымочной площадке Волшебника, и вскоре переросла в отношения отца с сыном. Я позвонила ему после съёмок и спросила: "Послушайте, я собираюсь записывать альбом. Вы не могли бы посоветовать продюсеров?" На него самого я не намекала. Вопрос мой был наивен, но честен. Мы немного поговорили о музыке, потом он назвал несколько имён. Помялся немного и спросил: "А почему бы вам не взять меня?" Я как-то об этом даже не подумал. Он же в моём вопросе усмотрел намёк, но это было не так. Я просто не думал, что его может заинтересовать моя музыка. Поэтому я пробормотал что-то вроде: "Ну, конечно, прекрасная идея, я просто об этом не подумал". Квинси, вспоминая это до сих пор, подтрунивает надо мной. Так или иначе, мы сразу начали планировать альбом, который вышел под названием "Прыг из стены" (Off the Wall). Мы с братьями решили создать собственную компанию и стали подыскивать ей название. В газетах не часто пишут о павлинах, но тогда мне попала статья именно о них. Мне всегда очень нравились павлины, и я любовался птицей, которую держал в одном из своих домов в Борегорде. Так что, прочтя статью с фотографией павлина, где много говорилось об особенностях этой птицы, я пришел в полный восторг. Мне показалось, что, пожалуй, я нашел нужный символ. Это была серьезная статья, местами суховатая, но интересная. Автор писал, что павелин полностью распускает хвост только в брачный период и тогда переливается всеми цветами радуги. Меня сразу принял этот прекрасный образ и скрытый в нем смысл. Хвост этой птицы олицетворял идею, которую я пытался выразить, чтобы показать, Что такое Джексоны и как они преданы друг другу, а также сколь многогранны наши интересы. Братьям идеи понравилось, и мы назвали нашу новую компанию Peacock Productions, чтобы уйти от чрезмерного использования фамилии Джексон. В нашем первом кругосветном турне нами владели владело стремление объединить людей разных рас с помощью музыки. Некоторые наши знакомые не понимали, что мы имеем в виду, говоря об объединении всех раз с помощью музыки. Как-никак, мы ведь черные музыканты. Ответ наш был – музыка цветов не различает. Мы убеждались в этом каждый вечер, в особенности в Европе, да и в других частях света, где побывали. Людям, перед которыми мы выступали, нравилась наша музыка. Им было не важно, какого цвета у нас кожа или откуда мы родом. Мы решили создать собственную компанию по выпуску пластинок, так как хотели расти и утвердиться как новое явление в мире музыки, быть вот не просто певцами и танцорами, а писателями, композиторами, аранжировщиками, продюсерами и даже издателями. Нас много интересовало, и нам и нам нужна была компания для осуществления наших замыслов. CBS дала нам разрешение выпустить собственный альбом. Предыдущие два хорошо разошлись, а иной тип женщины продемонстрировала наши потенциальные возможности, которые, по мнению компании, стоило развивать. Нам поставили одно условие. Представили к нам специалисты по рекламе Бобби Колумби, с которым мы сотрудничали во время записи «Кровь, пот и слезы». Здесь не верим переводам. А Бобби Колумбии был сооснователем группы Кровь, пот и слёзы по-английски Blood, Sweat and Tears. И потом он стал работать не специалистом по рекламе, а хмм, стал человеком из отдела под названием ANDAR Artists and Repertoire. Такой человек занимается поиском талантов и следит за творческим процессом записывающихся артистов и певцов. Читаю дальше. Он должен был следить, как у нас идут дела и оказывать необходимую помощь, помощь. Мы понимали, что в пятером нам не управиться и потребуется музыканты со стороны, если мы хотим обогатить звучание. У нас было две слабости. У нас не было классного клавишника и звукоинженера. Мы загромождали нашу студию в Ансина новой аппаратурой, хотя толком в ней не разбирались. Грег Филлингейнс был ещё очень молод для студийного профессионала, но с нашей точки зрения это было плюсом, поскольку нам был нужен человек, который открытый э открыт для новых подходов. а не заслуженный ветеран, с какими мы общались долгие годы. Он приехал в Инсино на репетиции, и тут начались приятные сюрпризы. Наши взаимные предубеждения исчезли, с ним было очень интересно работать. Представляя Грэгу наброски новых песен, мы говорили, представляя Грэгу наброски новых песен, мы говорили, что нам нравятся вокальные партии, к которым тяготели, Philly International. Но после сведения их ведина всегда создавалось впечатление, что наши голоса как бы пробиваются сквозь звуковую завесу, созданную струнными и тарелками. Нам хотелось более простого и чистого звучания, с более жёсткой бас-гитарой и резкими трубами. Грег делал прекрасные ритмические аранжировки, облекал в музыкальную форму наши идеи наброски. Казалось, что он читает наши мысли. С нами начала работать Паулина Дакоста, протеже Бобби Коломби. И мы немного встревожились. Нам показалось, что Рэнди может воспринять это как намек на то, что он не справляется с ударными. На самом же деле Паулину привнес бразильскую традицию самбо, традицию адаптации и импровизации на примитивных, зачастую кустарных инструментах. Когда звуковая подача Дакоста Стремясь к более традиционным подходам к ранди, звучание стало божественным. Образно говоря, мы учились где-то между ачутилис, где-то между роком и тяжёлым роком. В Mottauney и Feel International мы работали с самыми изобретательными поп-музыкантами в мире. И было бы глупо отказываться от того, что восприняли от них. Но вместе с тем мы не могли заниматься подражательством. К счастью, мы очень быстро стартовали с песней «Во всем виноват Буги» «Blame it on the boogie» предложенной Бобби Коломби. Она исполнялась в быстром темпе, с прищелкиваниями, что уже было неплохо для создания почерка группы, к чему мы стремились. Мне нравилось элитно произносить слова припева «Во всем виноват Буги». Это ведь можно пропеть «Во всем виноват Буги». На одном дыхании, не сжимая губ. Повеселились мы и в связи с надписью на внутренней стороне конверта пластинки. Во всём виноват Буги, надпись э сделали трое ребят из Англии, одному из которых звали Майкл Дженсон. Потрясающее совпадение. Как выяснилось, мне не составило труда писать песни для дискотек, потому что во все мои главные песни я включал танцевальные перебивки. Наше будущее представлялось нам полным неожиданностей и волнений. Многое менялось в нашем творчестве и в нас самих. Менялась наша музыка, семейная жизнь, желания и цели. Всё это заставило меня серьёзнее задуматься над тем, как я живу, в особенности в сравнении с моими сверстниками. Я всегда возваливал на себя ответственность, но тут вдруг оказалось, что я нужен всем. Не так уж много я мог дать, и я всё-таки должен был отвечать за себя. Мне надо было оглянуться на мою жизнь и постараться понять, что от меня нужно. Мне было трудно, но следовало научиться остерегаться отдельных окружавших меня людей. Первым делом я был всем обязан Богу. а затем матери, отцу, братьям и сестрам. Мне вспомнилась старая песня Клэренса Картера под названием «Неряха» «Пэтчез», в которой старшему сыну предлагается взять на себя заботу о ферме после смерти отца, и мать говорит, что полагается на него. Ну что же, хотя мы не были издольщиками, а я не был старшим сыном, но слишком слабыми были плечи, на которые наваливалась такая ноша. Однако мне почему-то всегда было трудно отказывать ни в чём-то своей семье и людям, которых я люблю. Попросят меня что-то сделать или о ком-то позаботиться, и я соглашаюсь, даже если знаю, что это может быть чересчур тяжело для меня. Я всё время испытывал огромный стресс и часто срывался. Стресс ужасная штука. Человек не в состоянии долго держать свои чувства на замке. Многие не доумевали, Действительно ли я так уж предан музыке, когда узнали моим увлечение фильмами после того, как я снялся в одном из них? Мне намекали, что решение прослушаться появилось у меня не вовремя, для новой группы сейчас не подходящий момент. Людям со стороны казалось, что это решение появилось у меня лишь в самый последний момент. Но вышло всё, конечно, хорошо. Песни Вот тебе в ответ на любезность. Says to what you get for being polite. Я хотел дать понять, что живу не в башне из слоновой кости, что меня, как я любого юношу, одолевать сомнения. Меня тревожило, что стараясь достичь вершины в своей области, я упущу возможность познать мир совсем, что он может предложить. У Гэмбла и Хафана а, в первом альбоме, выпущенном Эпиком, была песня «Мечтатель», «Джуима» на эту тему. И когда я развучивал ее, мне казалось, что ее писали с мыслью обо мне. Я всегда любил мечтать. Я ставил для себя цели, смотрю на что-то и пытаюсь представить себе, как это достичь. А потом, надеюсь, превзойти намеченное. В 1979 году мне исполнился «21 год». и я начал сам заботиться о собственной карьере. Моё соглашение с отцом приблизительно в это время закончилось, и хотя мне трудно было принять такое решение, возобновлять контракт я не стал. Уволить собственного отца нелегко, но мне просто не нравилось, как он вел дела. А когда в делах замешана семья, может сложиться деликатная ситуация – Всё может идти прекрасно, а может идти ужасно. Это зависит от взаимоотношений. Изменила ли это наши сцо отношения? Не знаю. Изменилась ли её в душе, его отношение ко мне, но моё уж точно не изменилось. Я был вынужден пойти на этот шаг, так как понял, что работать на него, а не он работать на меня. Да и в творческом плане мы стояли на абсолютно разных позициях. Он предлагал идеи, с которыми я был совершенно не согласен, потому что это мне не подходило. Я хотел одного – самому распоряжаться своей жизнью. И я начал ею распоряжаться. Это было необходимо. Все рано или поздно подходят к этой черте. А ведь я работал уже давно. Для 20-летнего молодого человека я был достаточно опытен. У меня за плечами 15 лет ветеранского стажа. Мы стремились побыстрее раскрутить концепцию судьбы, название альбома по-английски Destiny и оркестровку. Но от частых выступлений я охрип, слишком много пел. Когда нам пришлось отменить некоторые выступления, меня никто не упрекал, но мне казалось, что я мешаю моим братьям продвигаться вперёд после огромной работы, проделанной нами вместе. Мы внесли некоторые изменения, чтобы уменьшить нагрузку на мой голос. Марлон взял на себя те места, где нужно было подолгу держать ноту. Тряси телом до упаду, шайки Барри down on the ground, песня, подготовленная ими для альбома, оказалась нашим спасительным кругом. Обидно было, что мечту о собственной музыке мы неизвестны. осуществили в виде шоу, а не в виде новой песни и не сумели вложить в неё всего до последней капли. Впрочем, до нашего торжества недолго оставалось ждать. Оглядываясь назад, я понимаю, что был терпеливее, чем того хотели бы мои братья. При ремиксе судьбы до меня дошло, что у нас выпали некоторые вещи, о которых я не говорил с братьями, поскольку не был уверен, что им это так же интересно, как и мне. хирми эпик а говорила в контракте что будет выпускать все сольные альбомы какие я решу записать возможно они страховались если мол у джексонов самостоятельной работы не пойдёт они попробуют превратить меня в эту такую дойную корову которую можно использовать до конца моей жизни это можно шесть шесть подозрительным Но я по поводу знал, что люди денежные всегда хотят знать, что происходит с их деньгами или может произойти и как вернуть вложенный капитал. Наверное, это правильно. В свете того, как всё повернулось, я удивляюсь, что так думал, но тогда подобные мысли оказались вполне обоснованными. Альбом под названием Судьба принёс нам самый большой успех. И мы уже знали, что достигли той точки, когда люди покупают твои пластинки, так как знают, что это хорошая группа, и знают также, что ты выкладываешься в каждой песне и в каждом альбоме. И мне хотелось, чтобы мой первый сольный альбом был как можно лучше. Мне не хотелось, чтобы «Прыгая со стены» звучал как выдержки из судьбы. Поэтому я решил нанять «Прыгая со стены», продюсера со стороны, который подошёл бы к этому проекту без предвзятия. Мне также нужен был человек с хорошим слухом, который помог бы отобрать материал, так как у меня не было времени, чтобы написать для обеих сторон пластинки такие песни, которым которыми бы я гордился. Я понимал, что публика хочет иметь больше двух хороших синглов в альбоме, особенно в дискотеках, где берут большие куски. К тому же мне хотелось, чтобы мои фанаты остались довольны. Вот почему Квенсин Джонс оказался наилучшим продюсером, какого я только мог пожелать. Друзья, вы все звали его Кио из-за его пристрастия к барбекю или шашлыку. Когда мы закончили записи э-э Прыгая со стены, он пригласил меня на концерт своей оркестровой музыки в Голливуд-Боул. Но я тогда был настолько стеснительным, что простоял всё представление, наблюдая из-за кулис, как в детстве. Квенти сказал, что ожидал от меня большего, и с тех пор каждый из нас старался считаться с представлениями другого. Когда я позвонил ему и спросил его совета о продюсере, он стал перечислять тех, кто этим занимается, с кем я смогу работать и с кем у меня будут неприятности. Он знал всё обо всех: кто занят, кто будет слишком вялым, кто будет нажимать на металл, Он знал Лос-Анджелес лучше, чем мэр Брэдли. Он был в курсе всего. Он был неоценимым гидом по части джазовых аранжировок, оркестровок, музыки к фильмам, человеком, которого люди считали аутсайдером в отношении пуп-музыки. Я был так счастлив, что этот аутсайдер оказался добрым другом и, к тому же, идеальным продюсером. Он мог выбирать среди уймых своих талантливых знакомых и, будучи пуп-музыкой, Сам блестящим человеком умел слушать. Альбом «Прыгай со стены» изначально должен был называться «Подружка» – «Girlfriend». Пол и Линда Маккартни еще до нашего знакомства написали песню с таким названием «Имея в виду меня». Пол Маккартни всегда рассказывает, как я ему позвонил и предложил написать вместе несколько хитовых песен. Но наша первая встреча произошла не в связи с этим. В первый раз я увидел Пола на приеме, устроенном на «Королеве Марии», пришвартованной на Лонг-Бич. Хизер, дочь Пола, раздобыла у кого-то мой телефон, позвонила и пригласила на большой прием. Ей нравилась наша музыка, и мы разговаривали. Много позже, после окончания «Торные крылья» над Америкой, Пол семьей был в Лос-Анджелесе. Они пригласили меня на вечеринку в дом Гарольда Ллойда. Вот тогда мы с Полом Маккартни впервые и встретились. Мы поздоровались. В толпе он сказал, «Знаете, я для вас песню написал». Я был удивлен и поблагодарил его. И прямо там, на вечеринке, он принялся напевать мне подружку. В результате мы обменялись телефонами и пообещали вскоре встретиться. Встретиться, но разные дела помешали это сделать, и мы года два не общались. Кончилось с тем, что он записал эту песню в собственном альбоме Город Лондон London Town. Самое странное произошло, когда мы создавали Прыгай со стены, Куинси подошёл ко мне и сказал Майклу: "У меня есть для тебя идеальная песня". И он сыграл мне подружку. Понятия, конечно, не имею, что изначально пол написал я для меня. Когда я ему об этом сказал, он был поражён. Вскоре мы её записали и включили в альбом. Это было поразительное совпадение. Мы с Куинси всесторонне обсуждали прыгать со стены и тщательно выстраивали нужное звучание. Он спросил меня, чего мне больше всего хотелось бы достичь в студии. И я ответил, что мы должны звучать иначе, чем Джексоны. Трудно было произносить эти слова, учитывая, какого труда нам стоило стать Джексонами. Но Куинси меня понял, и мы вместе создали альбом в соответствии с поставленной целью. Популярный сингл «Куинси» Танцевать с тобой, rock with you – вот то, к чему я стремился. Это было как раз по мне. Я мог и петь, и танцевать. Род Темпертон, которого Куинси знал по работе с группой Heat Wave над музыкой для ночей буги, Boogie Nights, написал эту песню в более жесткой убойной аранжировке. Но Куинси смягчил напор и подключил синтезатор. сделавшее звучание, похоже на то, что слышишь в раковине, подобранной на берегу. Нам с Кью очень нравилась работа, и в конце концов мы попросили его стилизовать три его песни для меня, включая заглавную. Рот во многом был мне близок. Ему, как и мне, больше нравилось петь и писать о ночной жизни, чем погружаться в нее самому. Я всегда чувствовал, Не доумевал, как люди могут думать, что творчество артиста всего лишь отражение каких-то реальных событий из его жизни или слепок с его или её образа жизни. Как правило, это далеко от истины. Порой я опираюсь на свой опыт, но бывает также, что песня рождается как бы сама по себе. Воображение артиста главный его инструмент. Оно может создать создавать настроение, будет чувство. Куинси поразителен. Он не набирает угодливых парней, готовых делать что он не скажет. Угодливых парней, готовых делать что он не скажет. Я всю жизнь работал с профессионалами и могу сказать, кто просто держится на плаву, кто может творить, а кто способен вступить из-за дела в конфликт. не упуская из виду общей цели. С нами был Louis Sanders Sams Johnson. А среднее имя переводится как громовые пальцы, Sandra Sams. Он работал с Квинси на альбомах братьев Джонсон. На гитаре у нас играла команда звёзд. Воу-воу, Уатсон, Марла, Хендерсон, Дэвид Уильямс и Лари Карлтон из Crusader's. Джордж Дьюк, Фил Абчёрч и Ричард Хитт Хитт были отобраны из сливок из сливок джаз-фанка. Тем не менее, они ни разу не дали понять, что эта музыка несколько отличается от того, к чему они привыкли. У нас в Квинси были хорошие рабочие отношения, поэтому мы вместе отвечали за всё и постоянно советовались друг с другом. Если не считать братьев Джонсон, то до прыгая со стены Квинси почти не занимался танцевальной музыкой, так что мы с Грегом работали над Не останавливайся, пока не насладишься. Don't stop till you get enough. Работаю день и ночь, working day and night, и выходи на танцплощадку. Get on the dance floor. Стремлюсь создать в студии Quincy более плотную стену звука. Хотя выходить на танцплощадку не было а синглом. Исполнять их было особенно приятно, потому что Луис Джонсон подкладывал под текст мягкую музыкальную основу и давал мне возможность набирать силу с каждым новым припевом. Брюс Суидин, работавший у Куинси звукорежиссером, добавил к этой композиции последние штрихи и мне до сих пор доставляет удовольствие слушать ее. Работаю день и ночь, была персональным шоу «Паулину». Я лишь подпевал, стараясь поспеть за всеми его вкрутасами. Грег так настроил электропианино, что акустически оно звучало идеально, без всякого эхо. В словах песни преобладала та же тема, что и «в то, что я делаю для тебя». things I do for you из-за льбома «Судьба». И поскольку это было парафразом того, что я уже пел, мне хотелось, чтобы текст был, возможно, проще, чтобы главенствовала музыка. В «Не останавливайся, пока не насладишься» на бас-гитару накладывали голос, чтобы создать драматизм и поразить взвихреваньем. струнных и ударных. К тому же необычной была и моя вокальная аранжировка. В этой песне я пою с наложением звука так, что создастся создаётся ощущение, будто поёт группа. Я сам написал высокую партию, которую мой мой голос вытянуть не может, но она сочеталась со звучавшей в моей голове музыкой, так что я решил: пусть музыка господствует над пением. Q Поразительно микширует звук. Гитары рубят как калимбасы. Рот африканского рояля, на котором играют большими пальцами. Эта песня много для меня значит, потому что она была первой, которую я написал от начала и до конца. Не останавливайся, пока не сладишься была моим первым пробным шаром, и она сразу заняла первое место. Эта песня принесла мне первую премию Грэми. Квинси верил в меня, и я высоко ценю то, что для меня одного он открыл двери студии. Уже потом он покрыл торт Глазорию, добавив струнные. Баллады сделали прег со стены альбомом Майкла Джексона. Я исполнял баллады с братьями, но они не получали от этого большого удовольствия и исполняли их большей частью, уступая моему говорам. В альбоме Прыга со стены помимо Подружки была записана певучая весёлая мелодия под названием Ничего не могу поделать. I can't help it. Она легко запоминалась и приятно было петь, хоть она и была круче, чем, скажем, танцевать с тобой. Самыми большими хитами были Прыгай со стены и прыгая. Ещё раз самыми большими хитами были Прыга со стены и Танцевать с тобой. Я тут о чём подумал. Ведь в этом альбоме, а в The Wall есть одноимённая песня. Я заглянул в её текст, и по смыслу песни это название можно перевести а может быть и следует переводить, как «Беря от жизни все». А в «The Wall» на американском сленге означает «необычный», «изряда вон», «оригинальный», «своеобразный». Поэтому давайте я дальше буду произносить название это по-английски. А там Как перевести? Ну, скорее всего, беря из жизни все лучше всего, а не буквально прыгай со стены. И так далее. Когда слишком много быстрой музыки, под которую можно танцевать, это ужасно. Я люблю музыку ласковую, нежную, под которую можно очаровать стыдливую девчонку, заставив ее позабыть все страхи. for of the wall я вновь пил дисконтом но танцевать с тобой требовал более естественного звука мне казалось если исполнить эти две песни на вечеринке люди остановятся и станут их слушать а затем шла песня она ушла из моей жизни she's out of my life пожалуй эта песня слишком лиричная для вечеринки это песня обо мне Иногда мне трудно смотреть в глаза моим подругам, даже если я их хорошо знаю. Мои встречи и отношения с девушками не завершались счастливым концом, которого я ждал. Что-то всегда мешало. Тем, чем я делюсь с миллионами, невозможно поделиться с одной. А многим девушкам хочется знать, чем я живу, почему я живу так, а не иначе, или э, поступаю так, как поступаю. Они пытаются проникнуть в мои мысли. хотят избавить от одиночества, не делают это так, но делают это так, что у меня создаётся впечатление, будто они хотят разделить со мной одиночество, чего я никому не пожелаю, потому что уверен, я один из самых одиноких людей на свете. Она ушла из моей жизни это песня о том, что я пережил. Я отгорожен от других, от других обмачиваюсь ким барьером, который, казалось бы, легко преодолеть, но я остаюсь словно прикованный на месте с отчаянием наблюдая, как исчезает вдали предмет моих вожделений. Том Бэллер соорудил дивный мостик, словно взятый из старого бродвейского мюзикла. В реальной жизни подобные проблемы не так просто решить. Да и песня об этом проблема не решена. Мы не могли поместить эту песню ни в начале, ни в конце пластинки, слишком бы она сбивала настроение. Когда ей на смену приходит песня Стива, нежная и нерешительная, как если бы кто-то осторожно пытался приоткрыть запретную дверь, у меня до сих пор вырывается вздох облегчения к моменту, когда песня Рода Спали эту дискотеку, это круто. Скажем, не зажжем этот клуб, «Burn this disco out» завершает пластинку, ощущение тоски исчезает. Но песня, она ушла из моей жизни и слишком глубоко завладела моим воображением. Я на самом деле не мог сдержать слез в конце записи. Так сильно действовали на меня слова. Столько во мне накопилось чувств, Мне был 21 год. Можно сказать, я был очень богат, но подлинной радости мне не хватало. Иногда мне кажется, что мой жизненный опыт напоминает отражение в кривом зеркале: распухший с одной стороны и усoхший до предела с другой. Я боялся, что это проявится при исполнении. А она ушла из моей жизни. Но если эта песня затрагивает струны в душе людей, я уже чувствую себя менее одиноким. Когда я Разволновался в тот день после записи, со мной были только Кью и Брюс Свидин. Помню, я закрыл лицо руками и слышал лишь жужжание аппаратуры, да собственные всхлипывания. Потом я извинился, но оба поспешили меня успокоить. Работа над Of The Wall была одним из самых тяжёлых периодов в моей жизни. Несмотря на успех, который она принесла, У меня в то время было совсем немного близких, близких друзей, и я жил очень изолированно. Мне было так одиноко, что я выходил прогуляться по кварталу в надежде встретить кого-нибудь, с кем я мог бы поговорить и, может быть, подружиться. И мне хотелось подружиться с людьми, не знавшими, кто я. Хотелось встретить кого-то, кто стал бы моим другом, потому что я ему... А понравилось, и потому что ему тоже нужен друг, а не потому что я это я. Хотелось встретить кого-то из соседей по кварталу, уличных мальчишек, кого угодно. Успех, безусловно, приносит одиночество, это правда. Люди думают, тебе повезло, у тебя есть всё. Им кажется, ты можешь пойти куда угодно и делать что хочешь, но не в этом суть. Человек нуждается в истинных ценностях. Сейчас я начинаю мириться с этим и уже не впадаю в такую депрессию, как раньше. В школе у меня по-настоящему не было подружек. Были симпатичные девчонки, но мне всегда было трудно подойти к ним. Я слишком стеснялся, сам не зная почему, глупость какая-то. С одной девочкой у меня установилась дружба. Она мне нравилась, но я стеснялся сказать ей об этом. Моё первое свидание было с Татманилом. Мы познакомились в клубе под названием «On the Rocks» на Sunset Strip. Обменялись телефонами и часто перезванивались. Я говорил с ней часами. Из студии, по пути домой, из дома. В наше первое свидание мы отправились на вечеринку в особняк «Плейбой» Хью Хефнера, где прекрасно провели время. В первый раз она взяла меня за руку в клубе «On the Rocks». Мы познакомились с... Когда я сидел за столиком и вдруг почувствовал прикосновение мягкой руки. Это была Татум. Возможно, для других это не так уж и важно, но для меня это было очень серьёзно. Она дотронулась до меня. Вот как я это воспринял. В прошлом девчонки постоянно хватали меня во время турне. Вопили и хватали, дотягивались сквозь строй охраны. Но с Татум всё было иначе. Мы были один на один, а это всегда самое приятное. Отношения наши стали очень близкими. Я влюбился в нее, она в меня, и мы долгое время были вместе. Со временем наши отношения переросли в тесную дружбу. Мы до сих пор то и дело перезваниваемся, и мне кажется, можно сказать, что она была моей первой любовью после Даяны. Когда я слышал, что Даяна Рос выходит замуж, я обрадовался, так как знал, что она будет этому очень рада. И тем не менее, мне было... Тяжело делать вид, будто я в восторге от того, что Даяна выходит замуж за кого-то, кого я никогда не встречал. Я желал ей счастья, но должен признаться, что был задет и немного ревновал, поскольку всегда любил Даяну и всегда буду ее любить. Еще одной моей любовью была Брукшилдс. Какое-то время это было серьезное романтическое увлечение. Вообще в моей жизни было много чудесных женщин, чьи имена ничего не скажут читателям этой книги. Да и нехорошо упоминать о них, поскольку они не знаменитости и не привыкли, чтобы их имена появлялись в печати. Я оценив свою личную жизнь и потому уважаю их право на личную жизнь тоже. Дружбой с Лайзой Миннелли я буду всегда дорожать. Она мне как сестра в шоу-бизнесе. Мы встречаемся и говорим о делах, это просто само собой получается. Мы оба... Во время еды, сна и с бокалом вина думаем о движениях, песнях и танцах. Нам замечательно вместе, я её обожаю. Как только мы закончили запись Of The Wool, я погрузился в создание вместе с братьями альбома Триумф. Мы хотели объединить, объединить лучшие песни из обоих альбомов для нашего турне. Первой песней в альбоме была Ты чувствуешь? Can you feel it? И она была ближе всего к року из всего, что делали Джексоны. Это была вовсе не танцевальная музыка. Видео этой песни мы планировали пустить к началу турне, что-то вроде нашего, так сказал Заратустра, темы из фильма 2001 год Космическая одиссея. Мы с Джеки задумали совместить джаз с поддюем хор мальчиков. В известном смысле песня воспевала победу любви, очищающей грехи мира. Рэнди поет очень хорошо, пусть даже его вокальный диапазон не столь широк, как бы ему хотелось. Он так вздыхает и так подает слова, что я весь вытягиваюсь и стою на цыпочках, когда мы поем. Часами я работал на прекрасном синтезаторе, завывавшем как звуковой маяк. пока они настроили вот так, как мне хотелось. Мы записали 6 минут, и ни одна секунда не кажется мне лишней. Песня Симпатуля Lovely One была продолжением Трисетелом до упаду. Мы только добавили более м-м легко звучащие фрагменты из альбома Of The Wall. В песне Jackie Джеки... Твои выходки (Your Ways) я попробовал придать голосу новое, почти бесплотное звучание, а синтезаторы растягивали звук, как бы отдаляя его. Поулино включил всю артиллерию: треугольники, чрепа, гонги. Это песня о странной девушке, которая такова, как есть, и ничего с этим не поделаешь. Получай удовольствие, когда можешь. Песня «Все», «Everybody» более живая, чем танцевальные мелодии из альбома «Of the Wall». Майкл Маккини подает ее с завываниями, как и издает самолет, штопором падающий вниз. Время никого не ждет, тайм падает. «Wait for No One» была написана Джеки Рэнди с расчетом на мой голос и мою манеру исполнения. Они понимали, что должны быть на уровне авторов альбома «Off the Wall» и неплохо поработали. В песне «Уступи», «Give it up» каждый из нас получил возможность солировать, в особенности «Марлон». Мы немного отошли от привычного звучания группы, пожалуй, вернулись к тому, что делали в Филадельфии, когда позволяли музыкальному сопровождению заглушать нас. Иди прямо сейчас, walk right now, и интересно кого wandering who были по звучанию ближе к альбому Судьба, но по большей части страдали Вот избыток сопа и недостаток гущи. Было, правда, одно исключение отель Разбитого сердца, Heartbreak Hotel. Клянусь, это название я сам придумал, и когда написал его, мне это не напоминало ни о какой другой песне. Компания выпускавшая пластинку поместила на обложке Тот самый отель The Spice Hotel по аналогии с элвисом Пресли, невзирая на всё его значение как для белой, так и для чёрной музыки, он не оказал на меня никакого влияния. Мне кажется, слишком много лет отделяет нас. Пожалуй, время тут сыграло наибольшую роль. К моменту выхода нашей песни люди считали, что если я по-прежнему буду вести всё такой же وединённый образ жизни, то и умру как он. Ко мне эти параллели неприменимы. И жить с опаской никогда не входило в мои привычки. Тем не менее, меня интересует то, как погубил себя Элвис, поскольку мне не хотелось бы повторить его судьбу. Вот и попросили внести свой вклад а воплем открывающую песню. Не самое благоприятное начало для эстрадной карьеры, должен заметить. Но она делала только первые шаги в студии. С тех пор она записала несколько хороших пластинок и вполне сложилась как эстрадная певица. С таким криком обычная просыпается от кошмарного сна. Мы же хотели создать впечатление, что сон только начинается, чтобы слушатель не знал, сон это или явь. Мне кажется, этого эффекта мы добились. 3 подпевавшие нам певицы от души забавлялись, издавая звуки, которые я от них требовал. Они производили жутковатое впечатление. Но лишь до тех пор, пока сами не прослушивали сведённую запись. Отеля разбитого сердца была самая сложная песня из всех, что я сочинил. Я работал, преследуя сразу несколько целей. Песня должна была получиться такой, чтобы под неё можно было танцевать, подпевать, поражаться или просто слушать. Она была сделана на замедленных звуках рояля и виолончели и оканчивалась на уверенной ноте, чтобы успокоить слушателя. Нет смысла бугать человека, если ничто не способно вернуть его назад в целости и сохранности. В отеле Разбитого сердца была месть, а меня завораживает концепция мщения. Это что-то, чего я не понимаю. Мне глубоко чуждо представление, что человек должен заплатить за что-то плохое, что он тебе сделал или тебе кажется, что он сделал. Атмосфера этой песни выдавала мои собственные страхи и в то же время помогала мне перебороть их. В этом бизнесе столько акул, выискивающих кровь в воде. Если в этой песне а потом в Белинджин женщины, женщины представлены в неблагоприятном свете, то это не следствие моей личной позиции. Само собой, мне нравится единение полов. Это естественная сторона жизни. И женщин я люблю. Я просто считаю, что когда секс используется для шантажа или достижения власти, это отвратительно. Нельзя так использовать дар Божий. «Триумф» вызвал у нас тот прилив энергии, какой нужен был для создания идеального представления без сучка и задоринки. Имеется в виду альбом «Триумф». Мы начали репетировать с нашим гастрольным составом, включающим бас-гитару Майкла Маккини. Дэвид Уильямс тоже был с нами. но на этот раз как постоянный участник группы. Близившиеся гастроли должны были стать грандиозным зрелищем. Специальные световые эффекты были подготовлены великим волшебником Дагом Хеннингом. Я хотел сразу после «Не останавливайся» исчезнуть в клубе дыма. Даг должен был координировать специальные эффекты с людьми из компании «Дага». Шоу Ко, которые занимались всеми декорациями. Мне было интересно с ним разговаривать, пока мы репетировали. Казалось, что он поступает чуть ли не во вред себе, раскрывая свои секреты. Я ведь ничего не мог предложить ему взамен, кроме денег. Мне было из-за этого немного неловко. Тем не менее, мне хотелось, чтобы у нас было грандиозное шоу. А я понимал, что Хеннинг может внести потрясающий вклад в шоу. Мы конкурировали с такими группами, как Земля-ветер и огонь, э Wind and Fire и Commodors за первое место среди эстрадных оркестров страны, и знали, что есть люди, которые считают, что братья Джексоны уже 10 лет выступают на сцене и исчерпали себя. Я много работал над концепцией декораций для приблизившегося турне. В них было что-то От атмосферы близких контактов имеется в виду в тризе степени фильма Стивен Спилберга. Мне хотелось сказать имя, что за пределами пространства и времени есть жизнесмысл, смысл и Повалин с ещё большей гордостью распускает свой яркий хвост. Мне хотелось, чтобы и наш фильм отражал эту идею. Моя гордость за наши ритмы, технические новшества и успех альбома Of The Wall пострадали от удара, каким явилось для меня объявление премии Грэмми за 1979 год. Несмотря на то, что Of The Wall Была одной из самых популярных пластинок года, она получила только одну премию за лучшее вокальное исполнение ритма ритма N Bluesa. Помню в точности, где я находился, когда эта новость настигла меня. Я чувствовал, что мои духовные отцы проигнорировали меня, и это было обидно. Позже мне говорили, что производители пластинок тоже были удивлены. Я расстроился, а потом меня захватила мысль о следующем альбоме. Я сказал себе: "Дождусь следующего раза". Следующий альбом они уже не смогут проигнорировать. Я смотрел церемонию вручения по телевидению, и мне было приятно победить в моей категории, но всё равно я был расстроен таким неприятным, как мне казалось, со стороны моих духовных отцов. Я Потанцуй для себя. В следующий раз, в следующий раз. Во многих отношениях артист это то, что он делает. Трудно отделить одно от другого. Мне кажется, я могу предельно объективно относиться к тому, что создаю. Я вижу любую шероховатость, так что когда я выдаю законченный альбом или песню, можете быть уверены, что я вложил в неё всю энергию, и богом мне дан этот талант. без остатка. Of the Wall была хорошо принята фанатами. Поэтому, наверное, мне и было так обидно по поводу премии Грэмми. Наверное, не было абыл, имеется в виду альбом. В этот случае зажёг в моей душе огонь. Теперь я думал только о следующем альбоме. Мне хотелось, чтобы он получился по-настоящему отличным.